Вместо послесловия. Когда книга только задумывалась, предполагался более лаконичный вариант с пошаговыми рекомендациями, как действовать при том или ином заболевании, не навредив себе. Некий карманный атлас лор болезням на все случаи жизни. Но когда я начала писать, мне захотелось поделиться с вами всем, что знаю, заставить удивляться или немного восхищаться такой, казалось бы, скучной темой, как болезни уха, горла и носа, дать возможность ощутить частичку моей жизни, жизни врача. И все же я остановилась на самых популярных темах, хотя о своей специальности могу говорить бесконечно. Поставив перед собой цель обучать врачей современным подходом, а самое главное — современному мышлению, Я стала замечать, что обучиться стремятся не только врачи, но и сами пациенты. Все больше людей, которые побывали у меня на приеме, вникают в тонкости болезней, пытаясь докопаться до сути своего заболевания, и я с радостью делюсь знаниями. Пациент стал умным и любознательным, хотя причины этого не так оптимистичны, как может показаться. Получая разные, порой противоположные рекомендации, он вынужден разбираться в своей болезни самостоятельно. Поэтому обучение пациентов я считаю такой же важной задачей, как и обучение врачей. Ведь процесс улучшения общей медицинской грамотности ускорится в разы. Это не значит, что нужно брать эту книгу с собой на прием и спорить с врачом, или наоборот лечиться только по книге, ничто не заменит точной консультации. Но теперь, я надеюсь, вы сможете задать грамотные вопросы врачу отличать мифы от фактов и вовремя среагировать, если со здоровьем или с лечением что-то пошло не так. Пока создавалась эта книга, у меня на консультации побывала женщина среднего возраста с хроническим двусторонним гайморитом. Изучив ее историю, КТ, проведя осмотр и сделав эндоскопию, я рекомендовала ей эндоскопическую операцию на гайморовых пазухах. Не успела я этого произнести, как пациентка принялась со мной спорить. «Доктор, не скрою, вы не первый лор, которого я посещаю. Вчера я была на консультации у другого лор-хирурга, который меня уверял, что эндоскопически мою операцию провести невозможно, только радикальная операция наружным доступом. Он не объяснил причины своих выводов, но говорил это безапелляционно». В такой ситуации можно было ограничиться рекомендацией выбрать того доктора, который у нее больше вызывает доверие. Но это, по моему глубокому убеждению, равносильно оставить пациента с его проблемой один на один. Понимая, что моя лекция о современной хирургии пазух займет не менее получаса, мы договорились созвониться с ней вечером и подробно все обсудить. Меня уже вызывали в операционную. Вечером в спокойной обстановке я подробно объяснила, чем отличается радикальная операция на пазухе от современной, почему радикальные операции ушли в прошлое и не применяются в мире уже 30 лет. Рассказала о роли соусти пазух и почему так важно их расширить, и многое другое. Последний аргумент поставил точку в нашей беседе. Представьте заявление от специалиста. Вашу рубашку невозможно погладить высокотехнологичным парогенератором, только чугунный утюг. Как вы отреагируете? Больше объяснений не потребовалось. Я услышала заветное «Спасибо, доктор!» Вот теперь мне все ясно. Ради этих мгновений я и работаю.